ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ Ходят слухи, что с осени возникнут два новых детских журнала. Один — специально юмористический, другой — всего понемножку. Зачинатели этих новых детских журналов в точности еще не уяснили себе физиономии будущих своих детищ, но все говорят с одинаковым стоном. «Только чтобы не было ничего общего с задушевным словом». «Задушевное слово» — ежемесячный журнал для детей, публиковавший и литературные сказки с легендами и познавательные рассказы про историю, природу, географию. «Только бы не было ничего общего с «Тропинкой»» «Тропинка» — детский журнал, предпочитавший религиозные темы. Корней Чуковский писал о нем. «Христос и звери», «Звери и Христос» — вот и вся программа детского журнала «Тропинка». Это сцилла и харибда, между которых должен благополучно проскочить новый детский журнал. Задушевное слово детям, в сущности, очень нравится, и поэтому оно опаснее. Тропинкой ребенок не зачитается. Одна школьная учительница рассказывает, что дала детям «тропинку». Дети прочли, вернули и сказали сурово. «Ты смотри, больше нам эту книжку не давай». И было в их голосе что-то такое решительное и угрожающее, что сконфуженная учительница больше никогда и в голову не приходила угощать детей тропинкой. С задушевным словом дело обстоит иначе. Там пишет свои увлекательные детские повести «Детская Вербицкая», «Госпожа Чарская». Анастасия Алексеевна Вербицкая, писательница, автор женских бестселлеров, в том числе «Многотомных ключей счастья», на основе которых была поставлена пьеса и снят художественный фильм. В литературных кругах к Вербицкой относились с презрением, считая ее книги примитивными и пошлыми. По словам критика Александра Еблановского, «Все они сплошное, ничем не прикрытое шарлатанство и дамская стрипня. Лидия Алексеевна Чарская популярная и очень плодовитая детская писательница, написавшая свыше ста литературных произведений и около 200 стихотворений. Для интеллигенции ее имя было синонимом примитивного, пошлого и искусственного творчества. Произведения ее очень плохи и очень нравятся детям, вероятно, потому что у детей вообще очень плохой вкус. И мало того, что плохой, он какой-то такой странный, И для взрослых людей непонятно, и что при самом сильном желании подделаться к нему и угодить ему, сделать это чрезвычайно трудно. Для этого нужен какой-то специальный не талант, а склад мысли. Теперь основатели новых детских журналов совершенно запутались между двумя лисицами, за которыми должны гнаться «Польза или развлечение». Должен ли журнал развивать ребенка и представлять ему то, чем он занимается в школе, но в удобной, приятной и легко усваиваемой форме? Или же наоборот должен уводить ребенка в совершенно другой мир, давая радости, веселого отдыха, вроде игры в мячик? Казалось бы, что можно соединить и то, и другое, написать, например, забавный рассказик из детства каких-нибудь великих людей, слегка отметив под конец их последующую роль в истории. Таких рассказов написано очень много, но от робости или перед великими именами или от неловкости лгать хотя бы в самом милом смысле на живых людей, потому что великие всегда живы, авторы обнаруживают такую куцую фантазию — так нелепо приклеенную к настоящей биографии, что рассказы эти скорее похожи на составленное сапожным подмастерьем руководство по истории, чем на билетристическое произведение. «Сегодня у нас праздник», — сказал мальчику старый купец. «Поэтому пойди в лавку и купи два су горчицы к вчерашней говядине». Далее следует рассказ о том, как мальчик купил горчицы и как со стариком Ел говядину. В конце рассказа прибавляется «Впоследствии из этого мальчика вышел знаменитый Кольбер или знаменитый Жан-Батист Люли или знаменитый Карл Линей». Для некоторых авторов даже эта говядина с горчицей оказывается не под сил. Такое яркое описание быта будущих великих людей требует слишком большого напряжения фантазий поэтому пишут иногда по такой программе. «В яркий солнечный день на скамейке сидел мальчик, бедно одетый или богато одетый, в зависимости от родителей мальчика, и задумчиво чертил на песке треугольник. Впоследствии из этого мальчика вышел Паскаль. А если нужно, чтобы из мальчика впоследствии вышел Колумб, то автор заставляет мальчика чертить карту Южной Америки. А если Гутенберг — То писать печатными буквами. Дети всего этого очень не любят. Уже самое заглавие, детство знаменитых людей отдает той самой скучной наукой, от которой хочется отдохнуть в свободное время. Ребенок, безошибочным инстинктом лентяя чувствует, что каждый знаменитый человек вписал свою страничку в классный учебник, которую придется подзубрить, да еще и ответить. Горячую симпатию к ним за эту их деятельность ребенок вряд ли чувствует. На экзамене по математике, вероятно, ни один школьник пожалел, что Пифагор не умер в самом раннем детстве. Но если трудно писать полезные рассказы для детей, то еще труднее приятные. Что взрослому человеку кажется забавным и интересным, то ребенка может оставить вполне равнодушным. А то, чем зачитываются дети, Взрослых приводит в недоумение. Детские романы Олькот. Луиза Мэй Олькот. Американская писательница. Несколько ее романов были переведены на русский язык. «Маленькие женщины» или «Детство четырех сестер «Маленькие женщины, ставшие взрослыми», «Маленькие мужчины», от которых оторваться нельзя было в 12-13 лет, теперь прямо удивляют своей монотонностью, вялостью, полным отсутствием движения и развития фабулы. Поражаешься, как можно было прочесть хоть две странички подряд. Адрес-календарь Суворина в сравнении с лучшими романами Олькот покажется Анной Карениной. Но так как дети находят удовольствие в такой литературе, а вредного в ней ничего нет, то пусть себе читают. Только кто будет писать для них новые повести в этом духе? Мне кажется, что отважный писатель, рискнувший на этот подвиг, на втором же листе собственного писания умрет от беспросветной меланхолии. Писать такой роман — дело нудное, кропотливое. Одна семилетняя девочка показывала мне свою тетрадку, где она написала роман совсем в стиле Олькот и прочих. В первой главе было написано, что папа, мама, дети и прислуга встали утром, напились чаю, погуляли, позавтракали, поучились, пообедали, поиграли, напились чаю и легли спать. Во второй главе описывался второй день совершенно такими же событиями. В третьей главе третий день, и так как, по мнению автора, Читатель уже достаточно освоился с последовательностью занятий героев романа, то он и нашел возможным для общего удобства сокращать слова так. «Папа, мама, дети, прислуга», «В», значит, «встали», «П», «Ч», «пили чай», «потом пошли», «Г», «гулять» и так далее. Роман был обещан длинным, но, к сожалению, почерк у автора был очень крупный, а тетрадка оказалась маленькая. Так иногда из-за пустяков рушатся прекрасные начинания. Специально юмористический журнал для детей составить, пожалуй, всего труднее, потому что в деле понимания смешного дети — самый загадочный народ. Самый смешной анекдот может оставить их вполне равнодушными, а дурацкий рассказ «Как человек споткнулся и упал носом в лужу» развеселит их на много дней. И как бы ни изощрялся и ни притворялся писатель, он никогда не сможет узнать в точности, какая именно ерунда детям больше всего понравится. Какое счастье, что в обязанности воспитателей входит только обучать и воспитывать детей, а уж веселяться они сами по своему усмотрению. Потому что легче самому воспитателю одуреть от идиотизма, чем развеселить ребенка на свой лад и вкус. Но подождем до осени, а там посчитаем цыплят и их литературу.